Глава двадцать первая. Проблема со счастьем. Зеленая тропка, трава зелена, Моя ты красотка, юна и нежна, Вот всё для тебя, молоко и шелка, И золотом имя выводит рука. Всем хочется знать, от отчего она была так несчастна. Что делала ее несчастной? Они перевернули вверх дном весь дом, Выискивая признаки ее несчастья. Не то искали. В поисках ее горя они уничтожили свидетельство обратного. Она была счастлива. Я помню, как она пела. Помню, как она готовила люльку для Джо. Помню, как сияло ее лицо, когда она вынимала его из люльки, целовала в носик, а он смеялся. Она была счастлива. В этом-то и беда. Она была так счастлива, что разучилась грустить. Её дни перетекали один в другой, она засыпала на моей кровати, читая мне Алису, забывала, какую главу мы читали накануне, и перечитывала её по второму разу. И нас обеих это устраивало. Она забывала, с чем мы вчера пили чай, и готовила тот же самый десерт, сама над собой смеясь по этому поводу. Она засыпала, кормила ребёнка, пекла хлеб и так по кругу. Она теряла счет дням и заодно теряла способность отслеживать свою печаль. Когда печаль вернулась, мама оказалась перед ней безоружна. Так коварно подкралась и набросилась на маму с обвинениями. «Как ты могла обо мне забыть? Как ты смеешь быть счастливой?» И мама была слишком уставшей, слишком незащищенной, слишком радостной, чтобы сопротивляться. Печаль выдернула ее из этого счастья, увела ее к реке и утащила под воду. К нашему старому дому ведет дорога под названием Финсдейл. Финн, так в старину называли дьявола. Получается дьявольская тропа. Если спросить, откуда такое название, любой скажет, что дело в частых разливах реки. Улица всегда была опасным местом до того, как появился мост. Она не похожа на пристанище дьявола. Тут пахнет диким чесноком, тут везде растет крапива, улица темная, извилистая, а чесночный дух буквально разъедает глаза, когда шагаешь через него в резиновых сапогах, сминая яркие листья. Берег реки песчаный, розово-полосатый, мягкий, он легко осыпается и ложится волнами тот год, когда она исчезла, русло ручья было истоптано множеством сапог до красной грязи. Вода стала густой, бурой и мутной. Песчаные отмели на повороте были изрезаны глубокими ямами. На поле у реки стояло стадо быков. Они выстроились сплошной шеренгой пышущих жаром мышц и дышали на нас соленой горячей травой через огромные квадратные ноздри. В движении они казались сплошной массой мух, и стук их копыт звучал в тишине раскатами грома. Они истоптали копытами весь берег, превратили его в месиво, уничтожив единственное доказательство того, что мама была там, единственный отпечаток босой ноги на берегу. Когда полицейские прекратили бродить туда-сюда по нашему саду, разбирая сарай, выгребая все из хозяйственных построек, копаясь в бельевых корзинах, книгах, игрушках, стопках рисунков, каталогах семян и во всяких интересных штуках, которые мы прятали в огороде, казалось, что по нашему дому и участку тоже принеслось стадо быков. Они все искали какую-нибудь записку, а ее не надо было искать». Этой запиской было всё, что она оставила нам. Песни, которые засели в моей голове, сказки, считалочки, разговоры с мёртвыми, чайник, стоящий посреди стола, чтобы дети не дотянулись, полная корзина, обрезка в шерсти, чтобы мне было с чем играть, пока она спит, хлебное тесто, оставленное подниматься на нижнем уровне плиты, запах свежей мяты, доносящийся сквозь открытое окно, Сушащееся во дворе белье, закладка в лежащей под моей подушкой Алисе, цветная карандашная стружка в мусорном ведре на кухне, недовязанный полосатый свитер Джона вырост. Каталоги семян в углу на подоконнике. Записка гласила: "Когда малыш проснётся, я буду дома. Я спущусь вниз, поблагодарю миссис Уин за почищенную картошку, выглаженное белье и вымытый кухонный пол". Я испеку хлеб и заварю свежий чай. Я принесу высохшее белье и аккуратно его сложу. Я буду сеять семена, пересаживать рассаду и выдергивать мяту, чтобы освободить место на грядке. Я довяжу этот свитер и дождусь, когда мой ребенок дорастет до него, вырастет из него и дорастет до следующего. Каждый раз, когда какие-то люди ходили по саду, оставляли на веревках белье, то мокнувшее под дождем, то пересыхающее... Когда они роняли пакетики с семенами и позволяли хлебу разбухнуть на всю духовку, когда случайно распускали вязание, они уничтожали записку. Текст этой записки был во всём, но они всё сломали. Смысл исчез. Аромат мяты втоптался в грязь. Хлебный дух превратился в запах квашни. Каталоги намокли и слиплись. Алиса замерла, страница осталась не неперевёрнутой. Свитер распустился. До её исчезновения всё в моей жизни говорило о счастье. Даже наши ежегодные вылазки в память о моём брате и те оказались мне увлекательным зимним пикником. Но спустя несколько недель после её ухода всё вывернулось наизнанку. Это мы всё вывернули в поисках скрытых признаков несчастья. И к тому времени, когда мы додумались остановиться и сказать себе «давай-ка аккуратнее», Если сломаешь, обратно не соберёшь. Было уже слишком поздно. Я как-то проснулась от холода, время едва перевалило за полночь. Из открытого окна на лестнице сквозило. Слышался тихий шум машин, и что-то было не так. Собака тоже проснулась, потопталась кругами в своей лежанке, потом снова легла. «Сюзанна?» Я потянулась, чтобы включить ночник, а потом передумала. Что-то определённо не так. На лестнице послышались шаги. Кто-то шуршал носками по ковру и тихонько дышал. Только вот Сюзанна сегодня ночевала у подруги. И приближающиеся шаги не были поступью Сюзанны. Это были мамины шаги. И запах луковой шелухи вперемешку с чайным листом и детской присыпкой был её запахом. Именно эти запахи она всегда приносила с собой, когда приходила подоткнуть мне перед сном одеяло. Я почувствовала, как она забирается ко мне в постель. Я подумала, может быть, это я так умираю? Может, поэтому у меня так странно ноет в груди? Она пришла за мной. Какое облегчение, скоро все закончится, и на мне не будет никакой вины. Но никто же не обвинит меня в том, что я умерла во сне. Она пригладила мне волосы, заправила их за уши. От её рук пахло нашей старой кухней, мокрым камнем и садом, тугим рыжим бруском дегтярного мыла, ванилью и её собственной чистой кожей. Её рука легла мне на грудь. Так легко, будто она пыталась убрать синяк, не прикасаясь к коже. Я хотела сказать, я старалась, я, честное слово, старалась, мне так тяжело, я больше не могу но у меня перехватило дыхание. Она вдруг обняла меня, и воздух вернулся, сразу весь. Я чуть не захлебнулась вдохом, как старый автомобиль, который заводится на холоде. И она сказала, «С твоим сердцем всё в порядке, Марианна. Нет, оно не разбито». И я поняла, что она права. А потом она исчезла. Я легко и свободно перекатилась на другой край кровати, чуть смятой и всё ещё тёплой после того, как на этом месте лежал кто-то другой, и от подушки пахло мятой, яблочной кожурой и мылом, как всегда пахло, когда она, закончив чтение, выбиралась из моей кровати. Я устроилась на нагретом ею для меня месте и крепко уснула до утра». Благодарности Проблема в том, что на написание одной небольшой книги ушла вся моя взрослая жизнь, поэтому благодарить нужно практически всех, кого я когда-либо встречала. Люди предлагали мне время и место в уголках своих домов и садов, чтобы я могла там писать. Среди них Джейн и Ник Туси, все центры Арван и библиотека Гладстона. Иэн Ситт из Честерского университета с удивительным терпением возился с книгой на протяжении всей докторантуры. Эллен Эдвин Скотт и Салли Туси прочитали первый черновик и помогли мне его закончить. Питер Бакман из агентства Ampersand согласился прочитать еще одну версию той же истории, а Саймон Рэй не терял веры в книгу, даже когда ее потеряла я. Сьюзи Никлин и все сотрудники издательства The Indigo Press поверили в рукопись и превратили ее в книгу. А моим детям пришлось жить со мной, когда я единолично захватила кухонный стол и жила в параллельной реальности, как минимум, половиной своего сознания. Конец аудиокниги Shanghai's Pearl. Читала Галина Юзефович специально для Bookmate. Слушайте другие аудиокниги и аудиосериалы в BookMate.